Глава вторая. Интересное дело местной дороги. Телеграфных столбов еще нет, железной дороги тоже. Асфальты подавно. Как здесь люди узнают зимой, куда идти, чтобы не заблудиться? Все натоптанные накатанные колеи заносят снегом, все приметные места одинаково белые. Тем более рельеф местности такой, что потеряться-то проще простого. Кругом леса, озера, дорога петляет, как в песне из фильма про гардемаринов. Бездорожья одолеть не штука – А вот как дорогу одолеть? И правда, тут семь загибов на версту будет. Так вот, местные нашли выход. Вешки. После каждого снегопада старость деревень и постоялых дворов, говорят домочадцам, надо вешать. После чего народ берет вешки такие пруть или тонкие шесты в метр-полтора длиной и идет втыкать их вдоль дороги в сугроб. Вот наша колонна идет по чьим-то заботливо расставленным вешкам. От деревни к деревне по почтовому тракту. Топаем помаленьку, под ногами скрипит снег, и под его скрип между рекрутами идут неспешные беседы обо всем подряд. Эти походные байки для меня бесценный источник информации о нынешнем времени. Вот, например, почтовый тракт – это такое направление, вдоль которого расставлены почтовые станции. Направление, потому как дорога это назвать язык не поворачивается. Почтовая станция – это дом, где курьер может покормить или поменять лошадей. Дома эти бывают разные. Где-то просто конюшня до где-то целый трактир, а то и целый постоялый двор вроде того, в котором мы ночевали недавно. Но крыш над головой на ночевках есть и то дело. С отоплением тут у них, конечно, трудности. Батареей отопления является задней стенкой печки. И все, в общем-то. Не говоря уж о том, что никаких стеклопакетов не предусмотрено, а из щелей сквозит. Потому окна в домах делают как можно меньше. Больше окно, больше потери тепла. А освещение через окна... В помещении тут всегда полумрак. Местные привыкли, а я только-только начал осознавать, как много значили в нашей жизни уличные фонари. Да и вообще электричество. А еще тут очень много разнообразной живности. На подворье почтовой станции куры, гуси, утки, коровы, лошади. Быки. Здоровые такие, мохнатые. Они тут выполняют роль трактора «Беларусь». И выглядят в чем-то похоже. Если коровы лоснящиеся, ухоженные, гуляют недалеко от яслей с сеном или поилки и смотрят на всех с по-королевски, то быки – такие суровые, монструозные звери с грязной свалявшейся шерстью. Прогуливаются неподалеку от распоряженных серых деревянных телег и всяких сельскохозяйственных приспособ, да смотрят на всех из-под лобья. Я, признаться, как первый раз такого быка увидел, не удивился бы, если бы у него изо рта торчал папирос беломор, а на рогах была бы ушанка. Уж очень характерное выражение морды у зверюги было, хоть сейчас на карикатуру или в комикс про Бэтмена. Ушанки здесь есть, только их называют словом «треух», и в основном носят с развязанными ушами. Шапка и шапка – ничего особенного. Версий и модификаций множество, но самое популярное больше напоминает бурятский малахай, чем привычные мне ушанки. Видно, что каждый умелец творит шапку не по какому-то единому стандарту, а по настроению ну или в зависимости от материала, который на эту самую шапку идет. За пределами постоялых дворов много дикого зверья. Зайцы, лисы, птицы, всякие. Волки? Волков поблизости от селения нет, повыбили. Говорят, как только в округе замечают стаю волков, сразу поднимают охотников и идут бить. Волк здесь не принц майки-байкер и не символ брутального сурового Мачу, а враг номер один. Люди с волками враждуют серьезное истребление. Да и само слово «волк» произносят с теми же интонациями, с какими в наше время произносили слово «шакал» или «бандит». Как что-то плохое. Волк — враг человека, однозначно и без вариантов. Но, что удивительно, фамилия «волков» звучит гордо, потому что «волков» — это не от слова «волк», а от словосочетания «волков-охотник». Круто и солидно. У нас в отряде был один рекрут с фамилией «волков». В рекруты пришел со своим ружьем, даже договаривался с начальником отряда, чтобы с этим ружьем пойти служить. Но офицер в «Зеленом» о чем-то переговорил с волком с глазу на глаз и, видимо, уговорил. Ружье отдали родственникам, а Волков всю дорогу рассказывал в отряде охотничьи байки, которые слушали все с неизменным удовольствием. Кстати, ундер-офицера в «Зеленом» звали Фоминым. Ундер-офицер Александр Степанович Фомин. Интересный мужик, лет под сорок с проседью, крепкие жилистые руки, злой взгляд, карие глаз, но говорит корректно и вежливо. Чувствуется, что подбирает слова так, чтобы обойтись без брани. Видимо, так он воспринимает свою обязанность быть командиром и говорить как командир. Интересно, когда прибудем в полк, он наконец-то перестанет сдерживаться и начнет разговаривать матом. Хе, шутка. Нет, неинтересно. Совсем не хочу знать, что может сделать человек с такими злыми глазами, если перестанет сдерживать себя. Тем более он и так постоянно в руках вертит длинный стек черного дерева иногда многозначительно похлопывает им себя по перчатке. С намеком, значит. Язык тут своеобразный. Что касается терминов и званий, в бытовой речи чувствуется сильное влияние немцев. Примерно как в мое время язык насквозь пропитан англицизмами. Всякие там сервер, компьютер, пиар, менеджер. А тут сплошные германизмы и что-то от шведского. Ну или голландского. Петр Великий вроде бы фанатом Голландии был. Но вот потому здесь говорят не «унтер», как привычно в моем русском языке, а «ундер», с таким легким рокотом немецкого акцента. «Ундер», «офицер». Рамштайн, ой, это уже музыка навела. А еще в здешнем русском языке немного непривычные формы окончаний. К примеру, наш полк, он не Киксгольмский, а Киксгольмской. И дорога, по которой мы идем, это Киксгольмской тракт. Именно «ой» на конце, а не «и». Надо будет потом у какого-нибудь писаря узнать, почему так. Я же со своей манерой речи уже с головой выдал, что не здешний. Ребята шепчутся между собой, строят догадки на тему, откуда я родом, но напрямую не спрашивают, не знаю почему. Говорят, Кексгольмский тракт был оборудован еще шведами. Это бывшая их дорога к бывшей же их крепости шанс. На этих словах я начал задумываться о том, что местность-то мне должна быть знакома. Это же где-то под Питером, получается, совсем недалеко от дома. Но как я не всматривался вокруг, ничего знакомого не увидел. Деревья да снег. Впрочем, какое приметное место я хотел увидеть? Вышку сотовой связи? Градирню ТЭС? Или железнодорожную станцию? Я и не найду без помощи навигатора. Хотя в свое время я думал, что хорошо знаю Ленинградскую область. Благо объездил ее всю во время различных детско-юношеских турниров со своей футбольной командой. Так что повидал стадионы в Гатчине, Выборге, Соснова. Это, конечно, не сильно поможет, ага. Опять же скажу я вам, местность, по которой мы идем, совсем не выглядит заморским автобаном. Что вы себе представляете при словах «Свейский королевский Кэксгольмский тракт»? Ага, вот теперь забудьте. Просто холмы, низины, лес, пустые проплешины, занесенных снегом замерзших озер и редкая пунктирная линия вешек. Чтобы никто не сомневался, что это именно дорога и ведет она куда надо. И что вас тут не водит леший кругами. Справедливости ради надо сказать, что на тракте создана целая система постоялых дворов на расстоянии дневного перехода. А между станциями оборудованы стоянки для телег и путников. Зимой, правда, они занесены снегом, но крыши и навесы вполне угадываются и встречаются каждые 10-15 километров пути. Фу, блин, не километров, а верст. Пора привыкать к местным мерительным системам. Километры, граммы и прочие ньютоны появятся только после французской революции, которой здесь еще не было. В этом я точно уверен, так как несколько раз слышал в беседах словосочетание король французский". хранцузский». Да-да, болтать о политике – это развлечение не только нашего времени. Местные тоже страсть как любят почесать языки на эту тему. И примерно в том же формате. А наш тмаршук императрицы императрица чай не лыком шита. Ей цесарка главная говорит, иди, мол, для нас саксонца побей, гоноверц побей, да чай на побей. И король французский тоже, мол, иди воюй, а мы тебе денег дадим. А канцлер давай, мол, с аглицким королем дружбу дружить. А нашим в ответ, не дам, говорит, солдат православных воевать за ваш интерес басурманский. Ей-ей так и сказала. О том мне проезжий гвардеец сказал он сам в измайловском полку служит. Сам знаешь, все эти послышь маслы, вот они, как на ладони. Да ну, побожись. Вот еще я за пьяного гвардейца божиться буду, скажешь тоже, но, сказывал он, так точно говорю. Вот еще момент. Православие. К религиям в столице вроде бы толерантность. Немецких наемников, лютеран, всякие до протестантов с католиками никто силком в православии не тащит. Магометане тоже служат, говорят. Ланд-милиционеры рассказывают, что у татарской легкой кавалерии мула отчислятся в штате полка с таким же довольствием, как в нашем полку поп. Да и у калмыков, что вместе с казаками чугуевскими были столицы квартируют, тоже какой-то свой церковник есть. Смешной такой, с лысой башкой и в простыне желтый закутанный. Однако русским же следует быть православными, а то косятся с неодобрением, не с вейфлит часом. Шведов здесь не любят. Оно и понятно. Последняя война со Швецией была совсем недавно, лет 10-15 назад. И Кексгольмский полк принимал в ней самое деятельное участие. Может, потому и не любит. Да, с православием надо что-то решать. Я-то не крещеный. Это сразу заметят, как только в баню пойдем. Нет, я не в том смысле, что я обрезанный иудей. Просто у меня нет нательного креста. А это здесь обязательный атрибут христианина. Носят его не на показ, прячут под нательную рубаху, но, судя по всему, есть он у всех, кроме меня. Дорогу давалось тяжело, погода стояла скверная, температура была по ощущениям где-то минус пять, но снег мокрый, тяжелый. Можно было легко вспотеть в зимней одежде, а потом, выходя из леса на открытое пространство, мерзнуть под холодным ветром. Многие в отряде простудились и надсадно кашляли. Некоторых больных оставили по дороге на одном из постоялых дворов. Да, вот так запросто и оставили. Ундер-офицер Фамин, тот самый мужик в зеленом, наш начальник отряда, Так и сказал, лежи, рекрут, выздоравливай. Как выздоровеешь, добирайся сам до луги. Бумажку подорожную выписал, да и оставил. А на следующий день у деревни Левашова двое дезертировали. Просто с утра на построение не появились. Спросили местных, они сказали, да, мол, ночью вышли двое и ушли. Куда? А вон туда и ушли. Я еще по тогда ляпнул, а что, так можно было? И тут же был сбит с ног могучим ударом кулака Ефима, нашего старшего в артели. От неожиданности упал на снег, попытался встать и пропустил удар под дых. Ефим схватил меня за волосы, рывком повернул лицом к себе и тихо, без всякой злобы произнес. «Думай, что говоришь. Да зенками ты не вращай так бешено». Наклонился поближе и глядя, прямо в глаза процедил. «Не дури рекрут. усек? Усек? Кивнул, попробовал что-то прохрипеть отбитыми легкими. Ефим резко разжал руку, но мне не дали упасть, подхватили под руки и втащили обратно в строй. Оказавшись вдруг рядом Фамин требовательно похлопал стеком по ладони. Ефим повернулся к нему и развел руками. Разобрались уже господин ундер-офицер. Фомин посмотрел на меня слегка разочарованно, хлопнул еще пару раз стеком по перчатке, повернулся через плечо и ушел в начало колонны. Было очень обидно, а еще не по себе от того, как все быстро произошло. Никаких предупреждений, никаких предварительных угроз. Раз и сразу кулаком. Да еще так спокойно. А я не то, что сдачи не дал, но даже не успел подумать об этом. Ведь я помню, в наше время отслужившие ребята говорили, что надо в первые же дни себя поставить, иначе туго придется. нежели я лох какой, меня теперь все гнобить будут? Вот же засада. Даль команду на выдвижение. Я вместе со всеми скрипел сапогами по притоптанным сугробам и цедил ругательство сквозь сжатые зубы. Ну, Ефим, ну, гад! И представлял, как я ему отомщу, как я его... Видимо, соседи по колонии заметили это по моему лицу. Мужик справа слегка толкнул меня рукавицей в плечо. «Брось дуться, они твои начальники, и спуску тебе не дадут, даже не думай. И ты, ежели даст бог, в начальнике выбьешься, тоже спуску не давай. И я давать спуску не буду, если капралом стану. А знаешь почему?» Я прошипел сквозь зубы. «Потому что им нужны невольники бессловесные, вот почему». «Хе -хе, «Нет, братец, так ты говоришь, да не так». Мужик явно был рад поводу поболтать. Или просто хотел утешить да успокоить. Вольница, она губит, вот что. Ты, как я вижу, из городских, а то и вовсе борчук. А у нас у крестьян вольница до добра не доводит. Сегодня староста спустил с рук, завтра дозволил дурака повалять. А в страду уже не собрать общину, нажатую до молодьбу. И потом зимой вся деревня с голоду раз и вымрет. Так и тут. Главное вовремя дернуть. Сейчас тебе Ефим в лоб засветил, одернул, значит. А не одернул бы, завтра тебе господин ундер-офицер палок выписал бы, али вообще полетей. Ты ему ни сват, ни брат, и ни друг-товарищ. Да что я такого сказал, просто же пошутил. Нашел время шутки шутить, да еще с кем. Тут еще рекордов не досчитались, отряд уменьшился, а ты такой шутки шутишь, как будто ты одобряешь дезертиров. И будто начальник тебе ровня. Так нельзя, знаешь ли, мотай на ус, и в побег подаваться не думай, парень. Не выйдет из тебя дезертира. Не той породы ты человек. Тут я был улыбнулся. Ну как же, комплимент сделали, честным человеком назвали. Но мужик продолжил. Ты ж как телок неразумный головой вертишь. Все тебе в диковинку. Все будто в первый раз видишь. Ты ж пропадешь не за грош. Куда тебе дезертировать? Этим-то двоим оно понятно зачем. Они землепашцы справные, в армии сгинуть не за грош. А в Левашово тамошний помещик их от рекрутского набора скроет да заново в крепостные обратит. Ну уже в свои. Не будут они снова на земле сидеть, да земли-то, значит, пахать. А тебе это зачем? Тебе какой резон убегать, да ворованным крепостным становиться? Не дури, целей будешь. Осознал? Осознал. Права человека тут не в чести, даже слов таких не слыхали. А еще осознал, что я не знаю, как его зовут. И как зовут многих моих товарищей по отряду. Они же, в свою очередь, все замечают и все подмечают. Но о серьезных вещах молчат, в разговорах травят лишь пустые байки, да пропаличку чепуху всякую. Глаза цепкие, острые, есть на них украдкой взглянуть. А прямо взглянешь, так сразу дурака валять начинают. Как тот боксер из анекдота. А еще я в нее ем. Хитрят мужики, стараются казаться глупее, чем они есть на самом деле. Да и мужики ли, вот этому, что справа от меня идет, на вид лет 30. если бороду сбрить. Наверняка станет выглядеть, как старшеклассник нашего времени. Но глаза уже взрослые. Ловлю себя на мысли, что хочется их на вы называть, как старших. Хотя вряд ли они сильно старше меня, а то как бы не помладше были, если по возрасту, конечно. Кстати, о бороде и моде. У меня с растительностью на лице пока плохо. Так, подростковый пушок еще. Хотя, казалось бы, девятнадцать лет пора бы уже. ондор офицер бороды не носит, только усы. Да не щеточкой, а полноценной, почти как у буденного. Командиры артели из бывших милиционеров тоже без бород с усами. А чем они бреются? И главное, когда успевают. А как здесь принт по моде? Сколько еще всего надо узнать? Мосты. Вот где чувствуется большая проблема этого времени. Переправы здесь без слез не взглянешь. Через мелкие речушки поставлены деревянные мостики. Сейчас зимой их опора уже сильно побила льдом и запорошила снегом. По весне явно несет, и надо будет строить новый. А через большие реки переправа идет лодками. Неву мы пересекли пешком по льду. Переправа была обозначена все тем же вешками хорошо накатана. По обеим сторонам реки небольшие поселки, домов на 20, с большим количеством лодок под навесами. Собственно, то, что это именно Нева, я узнал только с разговора ундер-офицера с местным старшим, когда Фомин выяснял, выдержит ли лед наши телеги. Переправа, кстати, охранялась. На берегу были оборудованы деревянные причалы, вокруг которых расчистили и утрамбовали снег. И стоял постовой в белом мундире и серой накидке милиционера. Разбились на артели и за полчаса перешли реку пешком небольшими группами. Летом, думаю, переправа растянулась бы на несколько часов, судя по виду здешних махоньких лодочек. Интересно, а как тут у армии с мостами дела обстоят? Небось, инженерные части вообще зашиваются. Без всякой техники, топорами, деревянными лопатами да голыми руками обеспечивать переправу армии? Нет, спасибо. Я как-то с классом был на экскурсии в Кронштадте так там экскурсовод рассказывал, сколько людей погибло при постройке Петровского дока. Самый большой сухой док в Европе строили 49 лет. И количество погибших на строительстве поражало воображение. Нет уж в инженерные войска ни ногой. А кто у нас военные инженеры? Как правило, не строевые. И, судя по разговорам, не строевые здесь в основном не христи. Литва, Чухон и прочие, кто в этом времени исполнял обязанности таджиков в оранжевых жилетках моего времени. Получается, если я не решу вопрос с крещением, попаду в нестроевые. Профессии у меня, как у того кожевенника нет. А попадать в саперы? Хотя, казалось бы, будучи в инженерных войсках, можно будет прогрессорствовать и подавать всякие идеи из будущего. Но много ли я их знаю, этих идей-то? А вот мостов здешних видел уже изрядно, примерно с десяток. Петербург наш отряд обошел стороной. Неву мы переходили где-то в среднем течении на полпути между Шлиссельбургом и столицей. От переправы до луги планировали идти еще три дня. В один из вечеров остановились на очередной почтовой станции, и после ужина, когда всех распустили отдыхать, я набрался духу поговорить с Фоминым. «Господин ундер-офицер, разрешите обратиться?» Рекорд расположились на ночлег в обширной станционной конюшне, а Фомин воспользовался своей привилегией командира и снял комнату в трактире. А сейчас он сидел в столовой на первом этаже и пил чай. «Да, чай. В это время он уже был». Стоил недешево, насколько я разобрался в местных ценах. Дороже медовухи и пиво, в одной ценовой категории с красным вином. Ну вот, пожалуйста. Сидит ундер-офицер и пьет горячий чай с большой глиняной пивной кружки. На столе масляные лампы какие-то бумаги, которые Фомин при моем появлении перевернул текстом вниз. Прям как в кино про Жеглова и Шарапова, надо же. Ну, обращайся. В кого обращаться будешь? В ворона, альмы О, господин ундер-офицера, хорошее настроение, шутить изволит. Да он бровь загнул в ехидные усмешки. В православную, господин ундер офицер Вот как Фомин нахмурился. Тут такое дело. Мы же как в полк прибудем, нас к присяге приведут. А я не крещеный. Ты что, из жидов, что ли? Ну так это дело поправимое. Свидетель тебе назначим, даровины найдем. Да нет, не жид я. Да? А может, с прожидью или чухонец? Для чухонца больно складно, по-нашему брешешь. Ну так сие тоже не проблема. Найдем тебе поручитель из чухонеры да дашь торжественный обед. Фомин всем своим видом показывал, что не понимает, в чем проблема. Ну или недоволен, что я его отвлек от важных дел. Может, зря я накручиваю? Может, и нет проблем-то? Не так все. Извините, господин унтер офицер Как бы так сказать? Да как есть и говори. Представься, кто ты есть, да доложи, чего хочешь, чего рассусольвываешь то Я на миг растерялся, но собрался с духом и выпалил по шаблону, любезно предоставленному мне Фоминым. Я, рекрут ее императорского величества, Серов Георгий Иванович, желаю принять православное крещение, дабы принять присягу воинскую по православному обряду. Выпалил как на духу. Фамин отставил в сторону кружку с чаем и с явным удивлением посмотрел на меня. Давай на всякий случай уточним, чтобы ничего не перепутать. Ты хочешь перейти в веру православную, так? Так, точно. И хочешь принести присягу, как новообращенный православный, стать солдатом. Все верно? Я слегка растерялся. Ну да. А что-то не так? Фамин неопределенно помахал рукой в воздухе, хмыкнул и ответил. «Да нет, все нормально. Сделаем. Завтра будем проходить через вырецу там в церквушке и покрестим. Молитву-то знаешь?» Я стушевался. «Ну, выучу. Прочитаю, да выучу». Фомин еще раз хмыкнул. «Грамоте обучен, но не крещенный и не жид». Я совсем растерялся. «Ну так, учился немножко. Да что не так-то?» «Да и все так. Ступай отдыхать». Я повернулся и нетвердым шагом направился к выходу из трактира. Открывая дверь на улицу, быстро оглянулся, у фумина было все такое же удивленное выражение лица. Поймав мой взгляд, он махнул рукой и Диму и склонился над разложенными на столе бумагами, закрыв глаза ладонью в классическом жесте фейс-пам. Не понимаю, такое ощущение, что я опять что-то сделал не так и сотворил очередную глупость.